Глава 3. Если кто-то в зоне спасает тебе жизнь, это не спроста. Здесь сложно встретить благородных рыцарей в сияющих доспехах, зато убийцы и воров пруд пруди. Как не пытался путник увидеть хоть малейший след человека, который лишил жизни кровососа, ничего найти не удалось. Действовал настоящий профессионал своего дела. Нужно было убираться подальше, где-то рядом бродил свирепой медведь. Да и кровосос мог быть не один. Выбрав наиболее безопасное направление, путник углубился в чащу, изредка осматриваясь по сторонам и проверяя тыл. Проходя мимо величавого старого дуба, он наклонился, опёршись о корень дерева, чтобы завязать шнурок на правом ботинке. Внезапно почувствовал холодную сталь ствола у затылка. Как чёрт побери он смог подобраться так бесшумно и скрытно, пронеслось в голове. Не делай резких движений. «И медленно подними руки!» – приказал голос сзади. Он повиновался и вытянул обе руки к серому небу. «Развернись!» Путник медленно через левое плечо повернулся вокруг своей оси и встал лицом к человеку, который направил на него винторез. Оружие дорогое и редкое для зоны. Незнакомец был на голову выше ростом. Лицо закрыто темной тканью. Холодные серые глаза отдавали металлом. За плечами притаился небольшой рюкзак и автомат Калашникова. «Сними автомат и положи на землю. Затем револьвер», снова приказал человек, ни на секунду не убирая ствол от лица путника. Путник сбросил ремень с плеча и позволил оружию упасть к ногам. Затем осторожно, чтобы не нервировать, незнакомца вытащил из кобуры на ремне револьвер и положил на корень дуба. Незнакомец немного расслабился и ткнул стволом в грудь, так что путник невольно сделал несколько шагов назад. Кроссос убил я. Только не думай, что я решил спасти твою никчёмную жизнь здесь. В зоне она не стоит и ломоного гроша. Кто ты такой и зачем здесь? Только советую не врать. Ложь я чую за версту. Меня зовут Путник. Так кличут. Я здесь по просьбе одного учёного ищу редкий артефакт. Какой такой артефакт? Заинтересовался незнакомец. Он называет его шоккером. Маленький серый комочек. Какими свойствами он обладает, я не знаю. Но обещали за него хорошую награду. Я ищу его уже несколько дней, но пока безрезультатно. Шокер, значит. Он оскалился. Вот ученые засранцы. Путник смутился и заметил, что незнакомец начинает терять бдительность. Может, стоит воспользоваться моментом и попробовать дотянуться до револьвера? Короче, слушай. Начал мужик. Меня тоже... Нанили достать им этот шокер, сказали, что хорошо заплатят и место будет пустынное. А сами послали ещё и тебя. Подстраховались, видать. Может, и не только нас двоих послали. Может, на выходе из леса нас уже ждёт бригада ребят, которые нас порешат, а хабар принесут учёным. Грамотно. Все риски просчитали, да и деньги сохранят. Ты убьёшь меня? Да на какой ты мне свалился? засмеялся он. Бери своё барахло и вали из леса. Если выберешься живой, то уже молодец. А про шокер забудь. Может, и нет его вовсе. Путник нагнулся за автоматом, чтобы поднять его, когда голос незнакомца остановил его. Слушай, Путник, а может, айда вместе искать эту фиговину? Мне одному скучно, а я поболтать страсть как люблю. Правда, эту мою черту не особо любят. Поэтому и хожу в зону один. Понимаю, что ты мне не доверяешь, но заметьте, Я подстрелил кровососа, а не тебя. Аргумент был сильный. Топтать зону в одиночку действительно куда опаснее, чем пробираться вдвоём. Только вот он совсем не знал ни знакомца, и не встречал раньше. А доверять первому попавшемуся, да ещё угрожавшему тебе оружием, крайне самоунадейно. С другой стороны, что терять человеку, у которого нет ни дома, ни семьи, да и целей в жизни как таковой тоже нет? А Где гарантии, что ты не грохнешь меня, когда мы найдем что-то ценное? Я гарантий не даю, я не банк. Я смотрю на человека в экстремальной ситуации. Если он поведет себя как трус, то его зона самого прикончит. А если как подлец, то я его шлепну. Вот и проверим, кто ты есть на самом деле. Может ты сам меня при удобном случае пристрелишь. Я никогда не стрелял в людей. Но у тебя этого на лбу не написано. Но вот отпускать тебя я не хочу. Выглядишь ты как заправский псих. Бегаешь и смотрючишься глазами, зыркаешь, палишь, как ненормальный на любой звук. Страшно было, вот и стрелял. Ха, так в башку надо было стрелять. Чего ты кровососа в туловище то полил? Да откуда мне знать? Я не встречал раньше таких тварей. Вот ты олень. Как хоть ты тут живой-то до сих пор? Твоими молитвами, огрызнулся путник. Ладно. Ха, не кипиши. Меня звать Молчун. Ребята шутканули и назвали в силу моей лютой разговорчивости. «Будем знакомы!» Молчун протянул мозолистую руку. Немного подумав и взвесив все за и противо, путник крепко пожал протянутую руку. Молчун сам поднял с земли автомат и револьвер и вручил путнику. «Ну, будем напарниками!» И улыбнулся во весь рот.